Сюда же он поручил Варгину привести и Виконта, оправившегося и ставшего здоровее, чем он был прежде. Наконец влюбленные были соединены, и ему улыбнулось счастье, которое они заслужили годами лишений и страданий, выпадающих в жизни на долю не каждому. Молодой Силин понял, что он тут лишний, и уехал домой. Ильчинина осталась с молодыми людьми, а ее муж увел Варгина к себе в кабинет и стал расспрашивать его о том, что делается теперь в Петербурге, и о том, как поживает их общий приятель Кирш. В последнее время рассказывал Варгин, он жил под именем Трофимова. Я с ним встретился и не мог узнать его до тех пор, пока он мне сам не открылся. Кирш достиг необычайной силы и положительно способен творить чудеса. По крайней мере, многое из того, что мне удалось самому видеть, было чудесно. И Варгин подробно передал своему другу все, что знал о Кирше Трофимове. Илченинов слушал, изредка прерывая рассказ вопросами, «Так он теперь стал богат?» – спросил, между прочим, Елчининов, когда Варгин написал ему, в каком доме жил Трофимов. «Если хочешь, он и богат», – ответил Варгин, – «и беден, смотря, как того требуют обстоятельства. Когда нужно, братство дает ему средства. Но для своих личных выгод этими средствами он не пользуется. Он жил в хорошем доме, под видом Трофимова. И затем, когда это потребовалось, немедленно поместился в маленькой убогой лавочке в качестве старика-часовщика, довольствуясь более чем скромной обстановкой». А между тем, если бы он захотел действовать лично для себя, он мог бы получить все, что пожелает. Не только богатство, но и почести, и власть. Впрочем, благодаря своей силе он имеет уже неограниченную власть над людьми и может заставить их сделать все, что ему захочется. Я знаю один из разительных примеров его почти сверхъестественной силы. Дело в том, что иезуитам стал известен гипноз. «Он был им известен давно», — сказал Елченинов. «Может быть, — согласился Варген, — но, во всяком случае, у них до сих пор не было человека, обладавшего такой силой гипноза, как теперь. У них объявился некий Иосиф Антонович Пшибецкий, и вот с ним-то пришлось помериться силами Киршу. Пшибецкий пригласил его к себе, как доктора Трофимова, и, зная, что он принадлежит к обществу перфектибилистов, хотел загипнотизировать его, чтобы под гипнозом заставить его говорить». Кирш противостоял этому, но прикинулся загипнотизированным и говорил Пшебецкому то, что хотел и что было, по его мнению, нужно. Пшебецкий попался на эту удочку, и изуиты потерпели еще одно поражение в деле молодой графини. Затем Кирш сам загипнотизировал гипнотизера, то есть Пшебецкого, и заставил его говорить. Пшебецкий этого не подозревает, а наоборот уверен, что он имеет власть над Киршем. Долго еще говорили приятели, пока их не позвали ужинать, и за ужином все соединились за общим столом. Это был веселый, радостный ужин, пили за здоровье жениха и невесты и желали им всякого благополучия. Брат иезуит Иосиф Пшибецкий исполнил данное ему Грубером поручение, а именно съездил в Варшаву, и там все было сделано так, как желал этого патер Грубер». Была составлена набрана и напечатана в иезуитской типографии книга, которая явилась весьма искусно подделанным ложным ключом к шифрованной переписке в письме короля графу Рене. Эта книга должна была погубить в глазах русского императора Людовика XVIII, и Пшибецкий вез ее в Петербург. Он ехал на почтовых и остановился на ночлег на одной из станций. Брат Иосиф слишком утомился в пути и хотел отдохнуть, но ему жаль было в хороший летний вечер находиться в комнатах, и потому он велел устроить себе постель на сеновале, где было и мягче, и прохладнее. Пока ему устраивали ночлег, почтенный изуит сел на скамеечку у крыльца станции и видел, как подъехали двое в большом вместительном удобном экипаже – Один был старик, другой молодой. Пшебецкий не обратил внимания на проезжих, встал и пошел к себе на сеновал. «Вот она судьба», – сказал старик молодому, – так тихо, что только тот один и мог слышать это. «Это тот самый Иосиф Пшебецкий, который служит гипнотизером у отцов и иезуитов. Очевидно, он возвращается в Петербург недаром. У него, наверное, есть какие-нибудь интересные данные». Старик, сказавший, это был никто иной, как все тот же Кирш Трофимов, или старый часовщик, или перфектибилист, а его спутник доктор Герье, уже излеченный от своей страсти и всецело отдавшийся делу самоусовершенствования. Герье пожелал быть посвященным, приготовился к этому и ехал теперь вместе со своим руководителем в Германию, чтобы принять там посвящение. Они заняли на станции свободную комнату и расположились тут на ночь. Гирье скоро заснул, но его товарищ не лег спать, а потихоньку вышел из комнаты и направился осторожными шагами на сеновал. Куда барин остановил его проходивший по двору с ведром ямщик. «Душно в комнатах. Хочу на сеновал пройти», – спокойно ответил Кирш. В таком желании не было ничего удивительного, и ямщик охотно указал ему дорогу и помог даже взобраться по лестнице. На сеновале, раскинувшись на разосланном на сене ковре, глубоким сном спал Иосиф Пшебецкий.